Серия третья. Историческая. Подлинная история Леди в синем. Ночь. Тихая бухта среди скал погружена в туман. Сюда не доходят мощные океанские волны. Натыкаясь на дальние камни, они смиряются и лишь негромко шлепают о борт груженой лодки. — Эй, Билл, что ты там возишься? Пошевелись! — Басит, громила Тони с берега. «Да не видно ж ни черта!» Зло огрызается Бил, стаскивая с лодки тяжелый ящик. Бил пыхтит, каждый шаг отдается трелью бутылочного стекла. Вдруг из тумана появляется темный женский силуэт. Он бесшумно скользит по поверхности воды прямо на Билла и вдруг вспыхивает синим светом. «А, это она, братцы!» Бил роняет ящик в воду и, спотыкаясь о камне, бежит к берегу. Леди в синем! Призрак!» «Да ты спятил, приятель!» Громила Тони входит в воду по колено, шарит по дну руками, вылавливая бутылки. «Фред велел доставить груз к полуночи, и если мы этого не сделаем, то сами станем призраками!» В тумане вновь возникает женская фигура – От нее исходит синее сияние. То не пятится и падает в воду, подняв фонтан брызг. Когда, грязно ругаясь, он тяжело поднимается на ноги, никого в тумане больше нет. Я подняла глаза от текста. Эта рукопись, а точнее старая тетрадь с пожелтевшими страницами, пришла в издательство «Миллер, Хоуп и партнеры» утром. Конверт был без обратного адреса, На нем значилось только мое имя, для миссис Хелен Хоуп. Внутри оказалась тетрадь, исписанная сбивчивым почерком, на первой странице неизвестное мне имя и название «Эдвард Литл, Подлинная история леди в синем». В начале рукописи говорилось, что она основана на реальных событиях времен Сухого Закона, которые произошли здесь, недалеко от Сан-Франциско, в местечке под названием Эмеральд-Бич. История захватывала, но меня ждало разочарование. Она обрывалась, едва начавшись. Кто и зачем прислал мне ее? Здесь скрылась какая-то тайна. Вечером следующего дня я сидела на террасе ресторана Эмеральд-Бич-Хаус на побережье Тихого океана и с наслаждением смотрела на залив. Соленый бриз обдувал лицо и наполнял легкие. Пунцовый закат догорал над темным зеркалом водной глади. Где-то внизу мерно шумели волны, разбиваясь о скалы и омывая крошечный песчаный пляж, что притаился под высоким берегом. Я пыталась представить, что могло произойти здесь в далеком 1929 году. Тогда на пляже был найден труп женщины в синем платье. Накануне ее видели в этом ресторане, где в то время располагалось нелегальное питейное заведение. Говорили, что у леди в синем был роман с пианистом, но ревнивый муж застал любовников и расправился с неверной супругой, нанеся смертельный удар ножом в спину. С тех пор, Призрак Леди в синем стал являться бутлегером, по ночам тайно разгружавшим слодок спиртное. Прошло много лет, но ходят слухи, будто призрак Леди в синем до сих пор ищет своего возлюбленного в Эмеральд-Бич. Я решила посетить это загадочное место и пригласила моего доброго знакомого, инспектора Майкла Роджерса из криминальной полиции Сан-Франциско. Во-первых, инспектор задолжал мне ужин за помощь в расследовании недавнего дела об убийстве издателя. Во-вторых, я надеялась разузнать у него что-нибудь о том преступлении. Роджерс принесла два бокала – темно-бордовый пино-нуар мне и янтарный виски для себя – и сообщил, что наш столик скоро будет накрыт. «А давайте останемся на террасе, инспектор», – предложила я. «Смотрите, как красиво! Какой кровавый закат!» «Да, местечко это особенное», — отозвался Робертс. «Надеетесь дождаться темноты, чтобы увидеть призрак Леди в синем?» «О, призраков мне хватит!» — засмеялась я, вспомнив наше первое с Роджерсом дело. «Просто мне пришла рукопись, основанная на этой легенде, и меня заинтересовало преступление. Вы что-нибудь о нем знаете?» «Вот как?» Инспектор пристально посмотрел на меня, чуть прищурив левый глаз. Шрам над бровью придавал Роджерсу какой-то особый полицейский шарм. «Вы поэтому пригласили меня сюда, миссис Хоуп?» «Ну, инспектор, мы же договорились, зовите меня Хэллен!» Я ловко ушла от ответа. «Так что же здесь произошло?» Ревнивый муж застал жену с любовником и зарезал». Роджерс отхлебнул виски и усмехнулся. Ничего оригинального, зато хороший повод для появления призрака. Его здесь видели периодически на протяжении многих лет. Правда, каждый раз это было шарлатанством. Предыдущие хозяева ресторана лет двадцать назад даже приглашали медиумов, но тех уличили в симуляции». «А что насчет убийства? Были свидетели? Мужа поймали?» Если верить городским легендам, он неожиданно появился в баре в тот вечер, устроил сцену ревности на глазах у посетителей, а позже якобы был замечен на пляже. Его арестовали, но потом как будто отпустили за недостаточностью улик. «Выходит, настоящий убийца так и не найден? Может, это был любовник? Что известно о нем?» «Любовнику тоже досталось». Его нашли неподалеку от убитой девушки. Он был оглушен ударом по голове и ничего не помнил. Вот такая история. Чем она вас так заинтересовала?» «Все дело в рукописи. Мне кажется, в этой истории что-то не так». «Эх, вам бы работать в полиции!» – засмеялся Роджерс. «Кстати, мой прадед, Вильям Роджерс, служил здесь полицейским как раз в те годы». «Вот как?» «Ваш прадед расследовал это дело?» «Ну что вы! Нет! Он был совсем молодым офицером и погиб в конце двадцать девятого. Несчастный случай на шоссе номер один. Да там и сейчас опасно. Такой крутой серпантин вдоль побережья!» «Знаете, инспектор», — задумалась я, — «пожалуй, я покопаюсь в архивах Эммерольд-Бич. Вдруг найду что-нибудь интересное». Девушка лежит ничком у кромки воды. Ледяная вода омывает ее босые ноги, В такт прибою колышится подол синего платья. По спине расползлось большое темное пятно, Вокруг розовая от крови морская пена. Туфли брошены на песок, рядом окровавленный нож. Светлые волосы спутаны, мокрые пряди на бледном лице — Широко раскрытые голубые глаза неподвижно смотрят в океан. Предрассветный час на побережье. Туман медленно рассеивается, открывая маленькую бухту под крутым обрывом и песчаный пляж с неподвижной фигурой. Я очнулся от кошмарного сна. В комнате было темно, за окном едва брезжил рассвет. Фуф, а я, похоже, слишком впечатлилась историей «Леди в синем», Еще не хватало, чтоб призрак являлся мне по ночам. Посмеявшись над собой, я попыталась снова заснуть. Как бы не так. Все мысли роились вокруг легенды и странной рукописи. Интуиция подсказывала мне, что в этой истории все не так, как на первый взгляд кажется. Если не муж, то кто тогда убил леди в синем? И кому принадлежит старая тетрадь? «Сегодня же займусь расследованием», – решила я и крепко заснула. Наутро я отправилась в архив библиотеки Эмеральд Бич» изучать газеты 1929 года. Трагедия произвела тогда много шума, газеты пестрели заголовками, «Жестокое убийство на пляже», «Муж не простил измены», «Леди в синем убиты из ревности» и так далее. Легенда подтверждалась. Леди в синем звали Мэри Энн Морли. Она приехала в Эммеральд-Бич незадолго до своей гибели вместе с мужем Кристианом Морли, мелким банковским клерком. Девушка искала работу певицы, иногда выступала в таверне у Фреда. Пианист Джорджо Боско приходился роднёй владельца таверну Фреду Гамбина и по вечерам играл в баре. Боско имел репутацию плейбоя и бездельника. По слухам, он был любовником Мэри Энн. В тот вечер в таверне вдруг появился муж. Полумрак бара, шум голосов, дым сигарет и запах ромы щекочет нос. У барной стойки обитые бордовой кожей высокие стулья. За столиками мужчины в двубортных костюмах и дамы в струящихся платьях. Оголенные плечи, Шляпки-клош, перчатки выше локтя. Играет легкий джаз. За фортепиано в центре зала привлекательный молодой человек в элегантном белом костюме и бабочке с черным бриолином и тонкими усиками. А рядом красивая девушка в синем шелковом платье. Узкий шарф с блесками вокруг стройной шеи. Облокотившись о фортепиано, красавица улыбается пианисту и подпевает в такт музыки. Вдруг в дверях появляется невысокий мужчина в очках и мешковатом пальто. Он машет девушке шляпой. Широкоплечий охранник преграждает путь. Мужчина встревожен, кричит через весь зал. «Мэри Эн Обернувшись на голос, девушка вздрагивает, бледнеет и спешит к мужчине. Посетители оборачиваются. «Муж!» «Муж, это муж, леди в синем!» Пробегает по бару. Пианист играет громче. Супруги ссорятся. Муж с силой хватает девушку за плечи. Слышные обрывки фраз. «С кем ты? Позор! Немедленно домой!» На шум скандала с лестницы второго этажа неспешно спускается хозяин таверны. Солидный мужчина лет сорока в дорогом костюме тройки в полоску, с сигарой в руке. Он щелкает пальцами, и двое амбалов выдворяют разбушевавшегося супруга из заведения. «Алло, инспектор, это Хелен Хоуп, не отвлекаю?» Я звонила Роджерсу, проведя весь день в архивах округа. «Мы можем встретиться? У меня важнейшая информация для вас». Через полчаса мы сидели за столиком в кофейне «Старбакс». Роджерс прихлебывал свой любимый ореховый капучино – Я, как обычно, крепкий черный чай. Мне не терпелось поделиться с инспектором неожиданным открытием, которое я сделала. Сначала я пыталась разузнать о муже Леди в синем, но след Кристиана Морли теряется сразу после его освобождения. Возможно, он сменил имя. Тогда я взялась за пианиста, и оказалось, что вскоре после трагедии на пляже Он тоже отправился на тот свет. Я сделала многозначительную паузу. Разбился на дороге в Сан-Франциско на шоссе номер один. Это было под Рождество, ночью, к тому же в сильный туман. Все списали на несчастный случай. Но я нашла газетную статью, в которой сказано, что с пианистом в машине был младший офицер полиции В. Роджерс оба скончались на месте. Инспектор ошарашенно смотрел на меня. «Но в полицейских архивах нет информации о том, что мой прадед занимался этим делом. Как он попал в машину с пианистом?» – удивился Роджерс. «Инспектор, ну это же очевидно!» – воскликнул я так громко, что за соседними столиками стали оборачиваться. «Ваш прадед расследовал это дело и накопал что-то такое, что его убрали вместе со свидетелем-пианистом. Может, он вез пианиста к федералам для дачи показаний или чтобы спрятать. А материалы, очевидно, кто-то уничтожил. Скорее всего, продажные полицейские». «У вас богатая фантазия, Хелем», – вздохнул Роджерс. «Вам, как издателю, это позволительно». «А я, как профессионал, должен опираться на факты». «Ах, на факты?» – возмутилась я и достала блокнот. «Тогда слушайте. Таверна у Фреда принадлежала итальянскому иммигранту Альфреда Гамбина. Он сменил имя на более американское Фред, жил какое-то время в Нью-Йорке и был связан с мафиозными группировками маленькой Италии. После того, как отсидел три года за воровство, переехал на Запад и купил здесь таверну. Во времена сухого закона Гамбина очень поднялся. В его питейном заведении бывала вся местная элита, от актеров немого кино и джазовых музыкантов до губернатора и начальника полиции. И там никогда не проводились облавы. Я перевела дух, взглянула на инспектора. «Я абсолютно уверена, что и убийство Леди в Синем, и гибель вашего прадеда с пианистом имеют отношение к преступной деятельности Фреда Гамбина». Вот, смотрите, еще факт. После отмены сухого закона в 1933 году Фред Гамбина успешно открыл на этом месте ресторан. И позже стал весьма процветающим бизнесменом и влиятельным человеком округа умер в возрасте 70 лет от инфаркта, оставив потомкам солидное состояние. Давние события выстраивались в стройную цепочку, однако в ней не хватало нескольких звеньев, надо было разыскать потомков Гамбина. Найти наследников Гамбина оказалось несложно. Им принадлежало несколько ресторанов и отелей на туристическом побережье разросшегося Эмеральд-Бич, а также – Роскошный особняк и большой сад за высоким забором. Через пару дней мы с Роджерсом стояли у глухих дубовых ворот и тщетно пытались добиться аудиенции у мистера или миссис Гамбина. Договориться о встрече по телефону нам не удалось, но мы наивно надеялись взять крепость штурмом. Не тут-то было. Наследники миллионера наотрез отказались с нами говорить без ордера и адвокатов. Даже Роджерс ничего не мог поделать. Это был тупик. После неудачи с Гамбина инспектор неожиданно исчез. Он не отвечал на мои звонки и сообщения, только раз прислал скупое. «Простите, Хелен, очень занят». Я даже хотела обидеться, но подумала, что все-таки Роджерс полицейский из убойного отдела. Мало ли что. Я беспокоилась и плохо спала а через несколько дней он вдруг возник у меня в издательстве. «К вам полицейский инспектор Роджерс», только произнесла моя секретарша по интерфону, а его широкоплечья фигура уже появилась в дверях кабинета. «Майк, ох, с вами все в порядке?» Я кинулась к нему навстречу. «Дорогая Хелен, извините, что так внезапно, но нам надо ехать». «Вы смогли договориться о встрече с Гамбино?» – удивилась я. — Лучше. Расскажу по дороге. Собирайтесь. Когда через пять минут мы выезжали с парковки, Роджерс наконец заговорил. — Я навестил старый дом моей семьи. Сейчас он принадлежит тетке, она никогда ничего не выбрасывает. Несколько дней я перебирал семейные архивы и рылся в пыльных бумагах. И обнаружил вот это. И Роджерс протянул мне пластиковый файл, с пожелтевшим листком, на котором было что-то написано, почти выцветшими чернилами. Листок был мятый и обгоревший, словно кто-то пытался его сжечь, но потом передумал и выхватил из огня. «Что это?» – удивленно спросила я. «Судя по всему, этот листок вырван из блокнота моего прадеда. Это его почерк. Самого блокнота я не нашел. Здесь список свидетелей, опрошенных в таверне у Фреда, после убийства Мэри Энн Морли. Но самое интересное, вот...» Инспектор ткнул пальцем в конец списка. Я пригляделась. Одно имя было подчеркнуто, а рядом стоял восклицательный знак. «Малыш Эд», — с трудом прочитала я. «Кто это?» «Эдвард Ноулс. В двадцать девятом году совсем мальчишка, и он был рассыльным в заведении Фреда. Проработал там всю жизнь, позже был официантом, помощником повара и ночным сторожем. Пару лет назад у него парализовало ноги, но старик еще жив и вполне себе в здравой памяти. Мы едем в дом престарелых встречаться с живым свидетелем. В саду дома престарелых в Эмеральд-Бич пахло мимозой. Старик был очень древний, совсем белый, с трясущимися узловатыми пальцами, и почти прозрачной кожей, но с удивительно живым взглядом. Он сидел в кресле каталки, прячась от солнца в тенике Париса, ноги укутаны пледом. Мы с Роджерсом расположились рядом на скамейке и завороженно слушали его рассказ. Ее звали Мэри Энн. Она была очень красива и всегда одевалась в синее. А как она пела... Говорили, что у нее был роман с красавчиком Джорджио, пианистом. Но, я думаю, это служило прикрытием. На самом деле, она была федеральным агентом, внедренным в банду Фреда. Готовилась поставка крупной партии Рома из Канады. И федералы следили за нашей таверной. Но кто-то из продажных полицейских сообщил Фреду. И тот приказал своим людям, «Избавиться от Мэри Энн». Малыш Эд замер под лестницей. На нем кепка не по размеру, клечат жилет и жилеты, короткие бриджи, как у многих мальчишек его возраста. Эд прижимает к груди коробку сигар, которую хозяин велел отнести господину Уайтли на пятую улицу. Но Эд не успел. Через приоткрытую дверь он услышал такое, что заставило его вжаться в темный проем под лестницей, и не дышать. Слушай меня внимательно, Тони, говорил хозяин своему помощнику. Эта певица в синем, на которую положил глаз, красавчик Джорджо, вводит -Джо, нас за нос. Мне только что сообщил надежный человек, она федерал. Да не может быть, пробасил громила Тони и грязно выругался. «А она не случайно появилась именно сейчас, когда мы ждем товара с Канады. Это будет наш лучший Ром, Тони. Мы не можем упустить такой шанс. Разберись с ней. Только тихо. Джорджио, ни слова. Все сделаем, Фред. Будь спокоен. Малыш Эд почувствовал, как по спине пробежал холодок. Они говорят о Мэри Энн, о самой доброй и красивой девушке, которую Эд встречал в своей маленькой жизни. Мэри Эн Грозит смертельная опасность. Он должен ее предупредить. Эд опрометью выскакивает за дверь. Солнце еще высоко, а значит, он может застать девушку дома. Где живет Мэри Энн, он знает прекрасно. Приходилось передавать ей записки от пианиста. Работа рассыльного в таверне – все, что есть у малыша Эда в жизни, лучше, чем быть бездомным сиротой. Эд мчится через лес напрямик, перепрыгивая через заросшие овраги и поваленные стволы деревьев. Ветки больно хлещут по лицу, но он только крепче прижимает коробку сигар, лишь бы успеть. Наконец, ее дом. Заветная синяя дверь, железная табличка с надписью Морли. На стук открывает невысокий мужчина в очках. «Мистер Морли, ваша жена дома?» – задыхается Эд. «Она уехала в таверну у Фреда. Поет там сегодня вечером», — отвечает мужчина. «Но погоди, ты же оттуда, малыш Эд, верно? Что случилось, парень?» «Мистер Морли, Мари Энн грозит смертельная опасность», — хрипит Эд и рассказывает мужчине то, что услышал в таверне. «Поехали». Мистер Морли решительно надевает пальто и шляпу. Вместе они бегут к машине». «Дорогой!» — Мэри Энн кидается к мужу, говорит нарочито громко. «Что ты здесь делаешь?» Обнимает его за шею, он шепчет ей на ухо. «Фред все знает, ты в опасности!» И тут же громко. «Я знаю, с кем ты проводишь здесь вечера, изменница! Какой позор!» «Скорее уходи!» — шепчет девушка и делает удивленное лицо. «Ну что ты, любимый?» «Успокойся! Это глупо так ревновать!» «Немедленно едем домой!» — кричит Морли и хватает девушку за плечи, пытаясь увести с собой. Но тут его стискивают с двух сторон вышибалы Фреда и грубо выталкивают за дверь. Все происходит так быстро, что Мэриэн не успевает ничего сказать. Кто-то крепко берет ее под локоть. «Это Фред!» «Он настойчиво ведет девушку обратно в зал!» Его рука больно сдавливает локоть. Сопротивляться бесполезно. У фортепиано Фред протягивает Мэри Элн бокал. А «Выпейте, дорогуша, и спойте нам, наконец. Мы ждали этого весь вечер». С итальянским акцентом весело произносит хозяин, но его черные глаза прожигают насквозь. «Дамы и господа, поет «Леди в синем». Джорджо наигрывает мелодию, лукаво подмигивает мэриен Глупый красавчик Джорджо, он не сможет ей помочь. Она делает небольшой глоток вина, слабо улыбается и поет. Поет, как никогда. В глазах стоят слезы. «Я наблюдал через щель в чулане, потом выбрался и побежал искать Морли». Похоже, его изрядно отделали парни Фреда. и Я нашел его возле автомобиля, без сознания. Пока он пришел в себя, пока я рассказал, что после выступления Мэри Эн ушла с Джоджо на пляж, пока мы добрались до обрыва, откуда просматривалось побережье... В общем, мы опоздали. Сверху увидели два неподвижных тела у воды. Морли стал спускаться а мне велел бежать в полицейское управление. Эдвард Ноулс замолчал и отвернулся. Мы с Роджерсом переглянулись. Когда старик заговорил вновь, в его голосе слышались слезы. Это было наивно, конечно. Когда я сообщил об убийстве, шериф только усмехнулся. Но один молодой полицейский поехал посмотреть. Он стал опрашивать свидетелей, все записывал. А потом появился шериф с кучей других полицейских и арестовал мистера Морли. Пианист тогда выжил, но ненадолго. Он много пил потом, а тот полицейский приходил к нам в таверну и задавал вопросы. Думаю, они испугались, что с пьяну Джорджо начнет болтать, и подстроили аварию. Старик закашлялся, дрожащей рукой вытер рот. «Вы можете продолжать, мистер Ноулс?» Спросил инспектор. «Что было дальше?» «Дальше?» Я винил себя в том, что не сумел спасти Мэри Энн. Часто следил за бутлегерами по ночам и придумал призрак Леди в синем, чтобы хоть как-то отомстить за нее. Нашел на складе магазина старый манекен, стащил синее платье и шляпку из ее дома, Привязал манекен к доске и подсветил фонариком. Его я выменил у приятеля за батон хлеба с кухни. Дальше оставалось продержаться в ледяной воде. Я вырос на берегу, знал все прибрежные скалы, гроты и отлично плавал. В темноте и тумане мой призрак неожиданно появлялся из-за скалы, бесшумно двигался по воде и внезапно исчезал в гроте. Он изрядно пугал бутлегеров. Пошли слухи о призраке Леди в синем. Многие парни опасались разгружать товар ночью. Гамбина я боялся. Мстить ему даже не думал. Но мне хотелось, чтобы люди не забывали про Мэри Эн. И поэтому время от времени я устраивал разные мистические трюки в ресторане и вокруг него. Конечно, это не могло восстановить доброе имя Мэри Энн, мистера Морли и всех тех, кто пострадал от ганстера Фреда. Я никому не рассказывал эту историю. Да и кто мне поверит? Люди охотнее верят всяким выдумкам, вроде призраков. Тогда я решил написать книгу про призрак. Получается, Эдвард Литл и есть малыш Эд. «То есть вы, мистер Ноулс?» Мой голос осип от волнения. «Я писал эту книгу много лет, но так и не смог закончить. Истории про призрак было слишком мало, а написать правду я не решался. А теперь уже не смогу». Старик посмотрел на свои дрожащие руки и поднял на меня глаза. «У вас хорошее имя, миссис Хоуп». Оно означает надежду. Вот почему я отправил рукопись вам. Но я хотел, чтобы вы сами разобрались в этой истории и узнали правду. — Вы правильно сделали, мистер Ноулс, — с чувством ответила я. — Я помогу вам дописать книгу. Все узнают подлинную историю «Леди в синем», пусть даже на страницах исторического романа или хотя бы этого рассказа.